Глава 29. Сперва Кива не слышала ничего, кроме звона в ушах. Она заметила, как побелела Ариана, как осел в руках матери Ориэль, как Мирин прижала руки к рту, испуганно охнув. Но Кива могла лишь оцепенело смотреть на Типа, видя правду в его опухших, покрасневших глазах. «Боюсь, мальчик прав», — сказал Голдрик, не ведая, что она не дышала и не думала. «Как-то слишком уж просто вышло. Поверить не могу, что вы все купились, когда я прикинулся изможденным. Будто я не убедился бы, что мне с запасом хватит энергии на всю дорогу». Он издевательски хохотнул. «Стоило вам уехать, и мне нужно было только застонать, чтобы ваш выскочка-принц бегом кинулся смотреть, что со мной. Так и не увидел кинжала». Кива покачала головой. «Нет». Она отказывалась в это верить. Келден был силен. Один из сильнейших людей, которых знала Кива. Он и раньше выживал после кинжальных ран. Даже она сама однажды ударила его кинжалом, и все было хорошо, нужно было верить. Правда, рана не глубокая. Кива чуть не свалилась от облегчения. Но на есть столько яда некраса, что можно целую армию сразить. В ушах снова зазвенело, на этот раз громче, а в глазах помутилось от некраса от гадюк некрас. Один укус убивает взрослого человека. За секунды. Нет. На этот раз она воскликнула вслух и не узнала собственный голос. Я не... Я тебе не верю. Её всю трясло. Тело реагировало на то, что отказывался принять разум. Правды это не изменит пожал плечами Голдрик. Принц уже гниет в канаве. Он со смехом махнул рукой на Типа. А этот пытался напоить его водой, пока тот испускал последний вздох. Водой. Много от нее пользы. Еще смешок. Столько лет проходил у тебя в помощниках. И это все? Мальчишки явно еще учиться и учиться. Впрочем... В его защиту стоит сказать, что, кроме твоей магии, принцу ничто бы не помогло. Противоядия от яда Некраса нет нигде на Вендерале. По лицу типа вновь полились слезы, но глаза Кивы остались сухи. Не потому, что ей не хотелось рыдать, а потому что она не могла. Чувства переполняли ее, пожирали. А мысль о Келдоне мертвым. Ариана всхлипнула, и Кива вспомнила, что семья Кэлдона стоит рядом. Но надолго эта мысль не задержалась. Кива вообще не могла о нем думать, отрицала услышанное, игнорировала правду, которую видела в злорадной усмешке Голдрика и в глазах Типа. С необыкновенным равнодушием чувствовала, как по венам разливается оцепенение. Знала, что лишь это удержит ее на ногах. Понемевшими губами она выговорила единственное слово. «Зачем?» «Зачем я убил принца?» — переспросил Голдрик. «Но одного Валентиса на моем пути меньше. Ты подарила мне прекрасную возможность, когда попросила его остаться с нами. Спасибо тебе. Как я уже говорил, все вышло очень легко». Кива не пустила его слова внутрь своего сознания, да и не пробрались бы они сквозь лед, сковывающий ее целиком. Кэлден погиб. Кэлден погиб. Даже сквозь оцепенение Кива все равно чувствовала, как разбивается в груди сердце. Но каким-то образом она выдавила. «Нет. Зачем все это? Почему ты с навыком?» «Разве не очевидно?» Голдрик склонил голову на бок. «Я с самого начала играл с вами». Кива вздрогнула, хотя это она и без того поняла. «Я любил твою мать. Об этом я не лгал», мягко произнес Голдрик, а потом продолжил уже тверже. Но когда она начала сомневаться когда она стала думать только о том, как бы вытащить тебя и спасти Зулику, когда она начала гадать, заслуживает ли ее род править, я понял, повстанцам лучше со мной во главе. Он помрачнел. Моя семья служила Карентином много веков, со времен самого Торвина. Но только я собрал повстанцев. Я разыскал для нас наследницу королевских кровей, готовую повести нас в бой. А твоя мать была готова, пока не передумала. Слишком уж переживала о семье. Это была ее слабость. И это ее уничтожило. Кива сглотнула, взглянув ему в глаза. Но тут их прервал скучающий навык. Нельзя ли побыстрее? Он сильнее вдавил лезвие в горло Типа, на клинке показалась капелька крови. Мальчик скривился, и у Кивы внутри все перевернулось. «Терпение, друг мой», — призвал Голдрик. «Она заслуживает знать». «Я тебе не друг», — сверкнул янтарными глазами Навок. «И мне плевать, чего она там заслуживает. Сказку на ночь расскажешь ей потом». Голдрик вздохнул, обернулся к Киве и быстро заговорил. «Тильда действительно отправилась к навыку, чтобы заключить сделку. В этом я тебе не соврал. Но я поехал вслед за ней не из верности и даже не из любви. Я поехал за ней, чтобы заключить собственную сделку». Кива переводила взгляд с Голдрика на навыка, сжимая кулаки так, что кольца врезались в ладони. Я слышал, что новый мировенский король очень интересуется магией, так что поехал договориться с ним. В обмен предложив рассказать о Лане богов, пояснил Голдрик. Он уже заключил сделку с Тильдой, что заберет тебя из Зелиндова, женится и использует против Зулики. А я дал ему еще один повод. Тот факт, что только ты можешь применять кольца. Да-да не в лес навык. Мы заключили сделку. Голдрик прикинется моим пленником, а ты его освободишь. И не глазей на меня так удивленно. Ты ужасно предсказуема. Мне ничего не стоило наставить ему пару синяков да прикинуться, что я пытаюсь не дать тебе улизнуть. А на самом деле все обстояло наоборот. В голосе зазвучала горечь. Хотя должен признать... Я не знал, что во дворец проникла Эшлин. За это она еще поплатится. Навык сердито уставился под ноги, но потом его лицо просветлело, и он продолжил. «После того, как ты освободила Годрика, он должен был рассказать тебе о кольцах и о том, как тебе жизненно необходимо держать их подальше от бедного, опасного меня». Король резанул ее своей улыбкой. «Дальше он помог тебе собрать все четыре. А наградой ему станет то, что в первую очередь ты используешь длань на нём, пока мои солдаты разбираются с Валентисами и верными им войсками». Вот и прямая дорога к трону для истинного лидера мятежа. Без Валентисов и Карентинов подданные Валона склонятся перед любым королем с магией и стихий. А «Благодаря тебе, он и у него будет». Таков уговор, добавил Голдрик. Мы оба получаем магию, но я забираю себе Эвалон, а навык остальной Вендерал, королевство за королевством, наращивая попутно свою магическую армию. И еще кое-что, навык посмотрел Киви в глаза. Убив сестру, ты станешь править со мной. «В конце концов, я же договорился с твоей матерью. Я не настолько глуп, чтобы разрывать уговор с мертвыми. Кива тяжело дышала, не в силах поверить в их слова, и это дало ей отваги спросить. «С чего мне вообще вам помогать? Нельзя силой принудить меня применять дар? Вам не заставить меня?» Голдрик уверенно перебил ее. Потому что у тебя тот же фатальный изъян, что и у твоей матери. Слишком уж ты любишь свою семью. Тип вскрикнул. Навык прижал кинжал плотнее, и кровь потекла струйкой. Нет! закричала Кива, бросаясь вперед, но ее остановил предупреждающий взгляд навыка. В этой комнате четыре дорогих тебе человека и вряд ли ты хочешь, чтобы они умерли», — произнес король. «Но если потребуется, они умрут. А если и это не поможет, мы сходим за ним». Он бросил взгляд за окно. Кива посмотрела туда же и вздрогнула. Золочёный мост, до этого пустой, заполнила серая гвардия и аномалии, которых с трудом сдерживала горстка королевской стражи в серебристом и солдат в черном. Из сирин вздыбилась волна и врезалась в мост, смыв через перила половину солдат как и Валона, так и Мировена, а прочие после краткой заминки вновь ринулись в атаку с удвоенной яростью. Всё это Кива увидела в мгновение ока, потому что в самом центре этой свалки, ровно там, куда указывал навык, сражался тот на кого она устремила полный ужасов взгляд. «Джарен!» — всхлипнул Ориэль, увидев брата впервые за несколько месяцев. Кива подумала, что хуже уже не будет. Она увидела кинжал у горла типа, услышала, что Келден... Нет. Она запретила себе думать о нем, понимая, что просто не справится. придется пока пожить в отрицании». Кэлден первый велел бы ей сосредоточиться на текущих проблемах, а все остальное можно обдумать и потом. Ее страх, паника, ужас — вот о чем следовало сейчас думать, и Киви казалось, что сильнее этим чувством не стать. Но потом увидела на мосту Джарена и по горящим глазам навыка точно поняла, что он сделает, если она не подчинится. Ей придется смотреть, как один за другим страдают и умирают ее близкие, пока навык и Голдрик не получат желаемое. Она не вынесет груза вины, не вынесет эту боль. Но еще она понимала, что если подчиниться, если с помощью дла не дарует им магию, если сделает выбор в пользу своих близких, а не всего королевства, всего континента, Их уже ничто не остановит. И виновата в этом будет она. «Все хорошо, Кива», — шепнула Ариана. «Сарана понимала, что такое может случиться. Все будет хорошо». Кива лишь печально покачала головой. «Ариана ошибалась. Ничего хорошего тут не было и быть не могло». Но когда она обернулась к королеве, ожидая увидеть на ее лице то же уныние, что овладела ею самой, то заметила лишь неестественное спокойствие в ее глазах. Королева будто пыталась намекнуть ей на что-то, но Кива намек не улавливала. Не отводя взгляда, Ариана сняла с пальца печать и протянула ей. Кива уставилась на него, как на змею. «Забирай!» — велел Голдрик, подходя ближе. Навык остался на месте, не выпуская типа, в окружении стражей аномалий. Кольцо Кива не взяла. Не смогла взять. Но тут тип вновь закричал. Порез на его шее стал глубже, а кровь медленно закапала на воротник. Кива мигом схватила кольцо. «Погоди, сперва нужна ее магия», — напомнил Голдрик. А Ариане велел. «Ты знаешь, что делать, но даже не вздумай что-нибудь выкинуть. Только кольцо!» Королева кивнула и коснулась ободка. На нем не было крупного камня, как на прочих. Вместо этого золото украшал герб валентисов, отличительная черта королевской печати, и россыпь мелких синих сапфиров, которые Кива раньше не замечала. Они загорелись от прикосновения дара Арианы и погасли вновь. Всё это время королева не сводила взгляда с Кивы, будто без слов пытаясь что-то ей сказать. Но Кива все равно не понимала. Пока Ариана не перевела взгляд на долю секунды. Лишь мельком, никто больше не заметил. Но Кива округлила глаза. Сарана понимала, что такое может случиться. Киву обуревали мысли, воспоминания, вопросы. Слова Арианы обрели смысл, пусть даже Кива не смела поверить в них, не смела надеяться. Ты знаешь, что делать, Кива? сказал Голдрик, и его глаза заблестели в предвкушении. Надевай, кольца, направляй магию в них, а потом в меня. Вот и все. Легче вздоха. Сейчас Киви и вздохи давались с трудом, так что его заявление выеденного яйца не стоило. Но она все смотрела в глаза Арианы, и ее уверенный, поддерживающий, непреклонный взгляд помог и Киви набраться уверенности, хоть сердце и колотилось о грудную клетку. «Не наденешь кольца за три секунды, придется найти нового заложника», — протянул навык. У Кивы ускорился пульс. Риана торопливо кивнула ей, и она надела кольца. Рубин, топас, изумруд, сапфир. Длань богов! Потрясающе! Охнул Голдрик, глядя на ее пальцы. Он потянулся к ней. Кива отпрянула, но он поймал ее, схватил за руку и прижал ладонь к своей груди. Давай! Кива медлила. «Делай, что велено, или мальчишка умрет», — пригрозил навык. Но Кива послушалась лишь шепота Арианы. «Давай, милая». Молясь, что она правильно поняла королеву, что ее собственные вопросы и подозрения последних недель обрели почву, Кива набрала в грудь воздуха и призвала свой дар. Когда золотой свет окутал ладонь, кольца ожили. В них ослепительно засверкало целебное сияние, создавая калейдоскоп красок — красное, белое, зеленое, синее. Они были так ярки, что осветили всю комнату, а Киви пришлось прикрыть глаза от этого радужного сияния. Пальцы горели неожиданной пугающей болью. Она отняла бы руку от груди Голдрика, но тот железной хваткой прижимал ее пальцы. А потом все прекратилось. Прошла боль, растворились цвета, и Кива осторожно рассеяла дар, вместе с которым потухло свечение. «Сработало?» — спросил навык. «Я... я не знаю», — озадаченно ответил Голдрик. «Ты разве ничего не чувствуешь?» — спросил Мировенский король попробуй что нибудь огонь воздух вода земля делай же что нибудь голдрик сосредоточился но ничего не произошло он яростно возрился на киву что ты сделала что ты и велел ответила она вновь пугаясь при виде его озверевшего лица ты врешь ты наверняка он резко умолк и свирепо взглянул на королеву ариану ты «Ты что-то знала! Сарана твой предок, так скажи, как работает длань!» Ариана теперь казалась напуганной, с виду. Но Кива видела, как победно блестят глаза королевы. Видела лишь потому, что знала, что искать. «Отвечай, или моя аномалия разотрут твоих детишек в порошок!» — велел навык. Королева побелела. И Кива испугалась, правильно ли поняла ее раньше. Но в глазах Арианы остался тот же блеск, и Киве пришлось удовольствоваться этим. Тебе нужно надеть кольца, сказала Голдрику Ариана, слегка даже перебарщивая с дрожью в голосе. Их нужно наполнить магией как Валентисов, так и Карентинов, но тебе нужно надеть их, чтобы ее целительский дар обратился в тебе в силу стихий. Блань работает так. «Ее управляешь ты сам!» Жадные глаза Голдрика обратились на Киву. «Отдай кольца!» Кива подчинилась, вновь молясь, чтобы королева знала, что делает. «Одно, другое, третье, четвертое». Голдрик надел кольца на пальцы, посмотрел на руку и вновь обратился к Ориане. «Что дальше?» Королева немедленно перестала дрожать а губы сложились в резкую злую улыбку, и она сказала ему почти ласково. «А дальше ты отправляешься к Саране и Торвину». Голдрик озадаченно открыл рот. Но оттуда вырвался лишь вопль. Кольца вспыхнули, пламя взлетело по его руке и охватило все тело. Всего пять секунд могучей, молниеносной древней магии, и Голдрик вместе с кольцами обратился в пепел. Кива застыла, вытращившись на серую кучку на ковре и чувствуя, что ее вот-вот стошнит. Но времени на это не было, потому что навык заревел. «Ты что наделала?» И тут разверся ад. Флокс решил, что сейчас самое время защитить своих близких и, бросившись вперёд, вонзил зубы навоку в ногу. Мировенский король завопил и машинально попытался отмахнуться кинжалом от зверька, но для этого ему пришлось выпустить типа, чего и ждала Ариана. «Давай!» — закричала королева, и вдруг комнату начали рвать на части вода, ветер и земля. Ее собственная магия вместе с даром Мирин и Ориэля против аномалий. Кива инстинктивно ринулась вперед, в развершемся хаосе схватила Типа и вместе с ним спряталась за хрустальным роялем. Выглянула оттуда. Аномалии отбивались от Валентисов огнем, летали копья льда, с потолка крошился мрамор, бушевал ветер. К Суру самозабвенно швырялся пламенем. Ковёры дивана уже занимались, валил дым, даже после того, как Ариана водой погасила пожар. Всё это время навык беспомощно отбивался от флокса, который прыгал у него под ногами, кусался и царапался. Было бы смешно, если бы не катастрофа вокруг. Тут Кива поняла. Валентисы выжидали, пока тип окажется в недосягаемости клинка навыка, а теперь у них были развязаны руки. Пусть противников гораздо больше, силой Валентисов следовало считаться. Они всю жизнь тренировались сражаться магией против магии, прямо как... «Джарен», — поняла Кива, — «нужно его найти, но сперва...» «Ариана!» — закричала Кива и замахала королеве, которую оттеснили в дальний угол просторной комнаты, где она отбивалась, прижавшись к камину но она была слишком занята и не слышала Киву. А вот Ориэль стоял достаточно близко. Он бегом нырнул к ним за рояль, глаза у него были круглые, но он, несмотря ни на что, помогал своим даром семье. Понимая, что нужно сделать, Кива посмотрела в перепуганные глаза Типа и велела. «Никуда отсюда не уходи, понял? Дождись, пока станет безопасно». Он тут же кивнул, И она перевела взгляд на юного принца и попросила. «Пригляди за ним». «Пригляжу», — серьезно пообещал Ориэль и зашвырнул валун в мага, который заметил их укромное место. Камень с размаха ударил его по лбу, сбив с ног, и больше маг уже не поднялся. Не мешкая, Кива встала и рванула через комнату. В нее врезался вихрь, но вреда не причинил, потому что ее защищал амулет. Однако потом один из аномалий навыка ударил ее волной и сбил с ног. Тут же рядом возникла Мирин, подняла Киву на ноги и вскинула руки, отбрасывая аномалию. «Цела?» — спросила принцесса, перекрикивая звон бьющегося стекла и треск стен. «Мне надо к твоей маме!» — выговорила промокшая Кива, откашливаясь. «Я прикрою!» — Мирин толкнула ее вперед. Кива вновь побежала, уклоняясь от ударов, как могла, потому что понимала, что нельзя опустошать амулет. Нельзя, если она правильно поняла, что он такое. Наконец, добежав до противоположного угла, она спряталась за алым креслом у камина, перед которым во весь рост гордо стояла Ариана, одного за другим повергая аномалий, которые все пребывали и пребывали. «Длань — это не кольца!» крикнула ей Кива, вспомнив слова королевы. Сарана понимала, что такое может случиться. А еще мимолетный взгляд королевы на долю секунды, опустившийся вниз, на амулет. «Раньше была кольцами», — выдохнула Ариана, перепрыгнула через плеть лозы и разрубила ее ледяным клинком. Но Сарана не раздала их, а сделала копии, смертельную ловушку для любого, кто решит их применить — Настоящие кольца она расплавила и оставила в семье, чтобы защитить нас другим способом. Кива коснулась амулета. Значит, она правильно догадалась. Все это время она носила длань богов. «Длань еще работает?» — спросила Кива. Она ни разу не пыталась коснуться герба Валентисов своим даром, даже не думала об этом. «Но если на самом деле это не амулет Валентисов, а длань?» Ариана уклонилась от огненного вихря и ответила водяными копьями, а потом упала рядом с кивой на колени и прижала палец к сапфиру, который засиял синим, принимая магию и замыкая круг защитной магии всех четырех камней. Королева сказала, все еще тяжело дыша. «Сработает, но только раз», — Сарана понимала. «Если расплавить оригинальное кольца, глань ослабнет» но решила, что так безопаснее, чем если она случайно попадет в руки врага. Ариана посмотрела Киве в глаза. «Попытка только одна. Не потрать зря». И королева поднялась на ноги, отбивая атаки еще двух аномалий. Кива не стала дожидаться, пока они падут, и кинулась прочь из комнаты. «Попытка только одна. Не потрать зря». Слова звенели в ушах Кивы, Когда она вылетела в двери и понеслась по бело-золотым коридорам, слыша, как в спину ей раздался громогласный окрик навока. У нее чуть не подломились колени, когда она поняла, что он бежит за ней, и оглянулась через плечо как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ксуру швыряет в нее огненный шар. Тот ударил ее в спину. Все перед глазами заволокло красным и оранжевым, но амулет отразил пламя, и Кива осталась цела. Больше она не оглядывалась. Она бежала, не останавливаясь, даже когда в нее вновь полетело пламя, а за ним вода, ветер и земля. К Ксуру присоединились другие охранники аномалии и навыка. Но амулет защищал ее от любой атаки, и их магия не могла ей повредить. Ей все еще было до Одури страшно, но она все равно бежала. Впереди уже маячил мост, который начинался на том же этаже, что и покой королевы, и вел к восточному дворцу. И там был Джарен. Теперь Киве было его видно. С мечом в каждой руке он отбивался от серой гвардии и аномалий, стоя на вершине изогнутого золотого моста. Вереса и Эйдрана она не видела, не узнавала никого из королевских стражников или солдат в черной броне, которые сражались бок о бок с Джареном, Но заметила Наари. Она стояла ближе к восточному дворцу, окруженная роем одетых в серое противников. Наконец, добежав до моста, Кива бросилась в свалку, уклоняясь не только от магических ударов, но и от оружия. Амулет не спас бы ее от меча. Но думать об этом было некогда. Она бежала, бежала, бежала прямо к Джарану. А потом прямо перед ней открылся просвет. Она закричала, зовя Джарена по имени, чтобы он заметил ее и не принял за очередного нападающего, и прыгнула к нему. Он поймал ее, вытаращился и каким-то чудом не пырнул ее ни одним из клинков. «Кива! Что?» — охнул он. Она не дала ему договорить. Сорвала амулет с шеи и, прижав к его груди, призвала магию и наполнила ею кулон. Свет! Слепящий свет ударил по глазам, такой яркий, что она зажмурилась. Жидкое тепло полилось по руке, как подтаявший на солнце сироп, и закапало с кончиков пальцев прямо в джарена. Еще миг, и она почувствовала, как амулет хрустнул под пальцами, а свет чуть померк, так что она смогла открыть глаза и увидела, что герб распался на четыре части по числу камней и по числу колец. Попытка только одна. Не потрать зря. Сила амулета ушла. Длани богов больше не существовало. Но Джарен В его глазах сияло золото, когда он понял, что она сделала. Потом он взмахнул рукой, и трое серых гвардейцев, которых Кива не замечала, улетели за перила моста. Джарен опустил взгляд на ладонь. В его глазах сквозил такой восторг, что она всхлипнула. Его дар вернулся. И как раз вовремя, поскольку навык, дорогу которому расчищала охрана, добрался до моста, и его аномалии в единой атаке обрушились на место, где стояли Кива и Джарен. Время замедлило ход, пока Кива смотрела, как к ним несется стена пламени, как водоворот взбивает сирин в бурлящий котел, который поднимается смертельной волной, как мост трескается и стонет под ногами. «А ведь амулет ее больше не защитит», — вспомнила Кива. Но он был не нужен, потому что еще один взмах руки Джарена — И стена огня с шипением врезалась в водоворот, и волна безвредно плюхнулась обратно в реку, а мрамор под ногами угомонился. В саду еще кипела битва, но на мосту повисла тишина, потому что все вокруг, насколько хватало глаз, и миравенцы, и эволонцы, все попятились при виде того, как Джарен без труда отразил могучую магию. Вот только не без труда». Кива стояла так близко, что слышала его тяжелое дыхание, чувствовала, как его колотит от изнеможения. Тут она поняла. Да, его дар вернулся. Но он так долго жил без него, что теперь был не в лучшей форме. Ему нужно было время, чтобы войти в полную силу. Сейчас он все сделал инстинктивно, Спасибо годам тренировок. Но у него не хватало энергии на такие магические всплески, тем более, что он без передышки дрался с самого прибытия во дворец. Он очень устал. А значит, и магия, и сам он долго не продержится. Еще одна атака вроде той, которую они пережили, и... Кива знала, что Джарен все отдаст, лишь бы спасти своих подданных, лишь бы спасти ее саму но еще знала, что и у его сил есть пределы. Навак кажется, подумал о том же, потому что он махнул к Суру и остальной своей страже, приказывая остановиться, и шагнул в расчищенное ими пространство. Сражение на мосту не возобновилось. Обе стороны словно затаили дыхание в ожидании. Король Мировена неспешно направился к Киви и Джарену. Волосы полыхали бронзовым огнем, В глазах бушевала гроза. Джарен попытался отодвинуть Киву себе за спину, но та не поддалась. Это из-за неё навык разъярился. Из-за нее ему больше не получить вожделенный магический дар. Аномалии, которых он уже собрал, последние, которых ему удастся получить, и их число неуклонно сокращалось силами королевской стражи солдат Эшлин и повстанцев Тора. Если бы не серая гвардия навыка, прикрывающая своих магических соратников, битва уже подошла бы к концу. Но на стороне Мировена сражалось слишком уж много воинов, а на стороне Валона слишком мало. Даже учитывая Ариану и Мирин, которые вступили в бой и нападали, и защищались с помощью магии, врагов все равно было слишком много. «Видишь, что происходит?» — крикнул Джарену навык, остановившись на изрядном расстоянии от него и указывая на разруху вокруг. «Моя армия сокрушит твою, и это лишь вопрос времени. С дланью богов или бес я завоюю этот город, это королевство, этот континент». Кива поёжилась рядом с Джареном, и не столько от слов навыка, сколько от уверенности, с которой он говорил. В его глазах не было ни намека на сомнение, словно поражение Эвалона было предрешено. Король вновь махнул рукой. «Оглядись!» Его гнев сменился надменностью. «Это я сделал. Я убил собственного отца, когда он оказался слишком слабым и бесхребетным, чтобы начать действовать». Я последние восемь месяцев отправлял солдат в самую глушь Вендерала, чтобы собрать магическую армию. Я шел к этому дню всю жизнь, а ты...» Навык покосился на Джарена и договорил. «Со всей твоей магией ты всего лишь уголек перед лицом Инферно. У тебя нет шансов меня одолеть». Взгляд Джарена был непоколебим, но он не успел ответить. Вмешался еще один голос. «У него нет, а у меня есть!» Кива оцепенела, услышав эти слова и увидев, кто входит на мост. Это была Креста. С ней шла Серафина с заплаканным лицом, но с широкой, сияющей улыбкой на губах словно она не могла сдержать ликования Кива не понимала, к чему эта улыбка, не понимала и того, почему навык вдруг будто увидел привидение. Ореховые глаза креста встретились с его глазами, и она шепнула что-то Серафине. Кивнув, принцесса исчезла во дворце. Лишь после этого бывшая каменоломщица шагнула вперед, и никто не остановил ее пока она не остановилась в паре метров от короля. Кива переводила взгляд с одного на другую, чувствуя, как суматошно колотится сердце, подмечая взглядом то, что разум никак не мог осмыслить. Одинаково острую линию челюсти, длинные прямые носы, дикую, резкую красоту. Невозможно. Не может быть. Креста разглядывала навыка, яростное и бесстрашное, и ждала, что он скажет. Когда он заговорил, его голос прозвучал сипло и приглушенно. «Ты же должна быть мертва!» Она злобно сверкнула зубами и ответила достаточно громко, чтобы все услышали. «И тебе привет, братец!»